Глава восьмая. «Наши, Пёрл, не угодишь». На улице весь день громко разговаривали. Выходили из машин, хлопали дверцами, приветствовали друг друга в унисон с разницей в одну октаву. «Как сам, а?» Дальше разговор часто происходил под видом прощания. Законченный раньше, чем начаться, до, собственного завершения доходил он почему-то с трудом. Никто не торопился отпускать собеседника. «Ну, бывай». «Увидимся в субботу». «Он? Нет-нет, он не придет, только не в понедельник». Спустя 20 минут они так там и стояли, по-прежнему соглашаясь как-нибудь встретиться и выпить, но откладывая. По-прежнему повторяя все дважды, по-прежнему периодически напоминая друг другу, что не могут задержаться, потому что идут в отель «Топ тайм» или везут дверь в чирк. Или потому что в досуговом центре на бледных лугах набирают актеров для летней постановки бури. Обычная история некомпетентности и отсутствия энтузиазма всех участников. Стоило разговору закруглиться, как он начинался заново. А когда разговаривать было не с кем, люди кричали в телефоны. Виктория это обожала. Обожала их оживленность. Она до сих пор слышала мое и вое по утрам, когда мягкая дымка в задних садах начинала наливаться солнечным светом. Но теперь... Чаще по вечерам, во время бесконечного радиошоу на час закрытия, чистый и зацикленный на себе гнев которого впитывался и сглаживался этим легким убедительным зовом. Когда голос удалялся, возникала иллюзия, что выпивохи следуют за ним. Но «Воя!» и «Как сам!», думала она, развеивают друг друга, каким-то образом являются взаимоисключающими настроениями. Удовольствие от «Как сам!» в том, чтобы кричать, будто собеседник стоит на другом конце главной улицы, даже если он всего лишь в метре от тебя. Это должно звучать отрывисто, бодро, с небольшим музыкальным переливом. Когда однажды в машине она рассказала Пёрл об этих и других выводах, тана на миг стала раздраженной и настороженной, будто чего-то не поняла. Потом рассмеялась. «Да ну тебя!» — сказала она. «Чего тебе только в голову не придет?» «А у твоего отца...» «Есть собака?» — спросила Виктория, сама не зная почему. Был воскресный день. План был съездить на юг в Ладлоу, заехать по пути в шрузбери и Чорч-Стреттон, прошерстить там комиссионки и антикварные рынки. Они ждали на деревенских перекрестках под мелким дождиком, пока вереницы машин на следующих перекрестках направлялись в пустое поле, подскакивая на траве. Перл глазела в окно на ближайшую живую изгородь. «У этого хрыча», — сказала она так, будто рассчитывает увидеть отца там, среди фекалий, пивных банок и целлофановых пакетов. какой толк ему от собаки?» «Наверное, мне просто стало интересно. Вот и все». Официантка пожала плечами. «Он о себе-то позаботиться не может. Никто из них не может. Как он будет заботиться о живом существе? Это же всего лишь собака, домашний питомец. Ты в порядке?» «Ну, конечно». Стало повеселее, пока они не добрались до Ладлоу, где проулки и пабы были набиты пиджаками Барбур и платьями Боден. «Тут почти как в плетеном человеке», — отметила Перл. «Только глянь на ту парочку». Последнее — это было о паре с запада Лондона, которая, очевидно, прибыла этим же утром на Land Rover Discovery 2013 года с точно такой же целью. Прозвучало не в попад, но со времен поездки к Чайлдбэквитам у Перл на все было свое мнение. Ее целью стало развивать у Виктории вкус. Торговалась она безжалостно. На антикварных рынках графства она бы нехотя одобрила столик Эркл, но никогда крашенную меловой краской мебель, особенно если та вдобавок претендует на французское происхождение. В Оксфоме она призналась в остром интересе к моде от сороковых до середины 80 к смешиванию и подборке разных предметов одежды этого периода. Будто это действительно период, единый и логичный семиотический охват. Хоть эти экспедиции и приносили удовольствие, к особой близости между ними они не приводили. Виктория и Перл славно проводили время, всегда возвращались домой с кучей покупок, но когда Виктория спрашивала о матери, Пёрл только саркастически ухмылялась, словно вопрос был самоочевидно риторическим, забавным для них обеих подтекстом, и медленно отодвигала через стол пустой стакан. Потом откидывалась на стул и говорила, «Пожалуй, можно еще по одной». Под конец дня, так ничего толком не узнав, Виктория высаживала Пёрл у западного въезда в ущелье, где та жила в безвкусной и постоянно затапливаемой террасе в каких-то 15 метрах от реки. Чёртова Северн, как выражалась Перл, водный путь, торговли, романтики и тайн. Изначально река, в основном находящаяся в Уэльсе, текла на север и впадала в море у нынешнего Честера. Версии о её дальнейшем развитии разнились. По одной, представляли, что река, упершись в ледники на севере, пробурилась из под льда. По другой модели, как узнала Виктория, требовалось, чтобы она питала огромный резервуар сталой водой, который, катастрофически разлившись, в итоге оставил после себя рудиментарное озеро, ныне известное как Аквалейт-Мер, самый крупный природный водоем в Мидленде, но при этом, что довольно жутковато, нигде не глубже метра. Так или иначе, Река успешно сбежала и умчалась глубже в Англию, яростно протирая землю до самых силурийских пород, пока не прорыло ущелье. В результате, поскольку откосы ущелья набиты углем, железной рудой и ломким тонко-слоистым известняком с дегтем и огнеупорной глиной на юго-восточном конце, где склоны начинали выравниваться, промышленная революция была неизбежна. Сперва все эти ресурсы можно было вычерпывать из неглубоких ям, хоть лопатами выкапывай. Позже потребовалось больше вложений. Прибыль от сельского хозяйства оплатила поезда на лошадиной тяге и длинные забои. Дешевую рабсилу завозили из Ирландии, по склонам к верфям у реки скатывались поселения сквоттеров. На пике добывали 100 тысяч тонн угля в год. Неизбежно последовало производство. Кирпич и плитка, стекло, как листовое, так и бутылочное, кухонная утварь, легендарные формы для отлива пушек и паровых двигателей, по 20 тонн глиняных курительных трубок, чугунных чушек и фарфора на баржу. Все это Виктория узнала из книг в коробках ее матери. Она сидела в саду на солнце, готовила суп и салат. По ночам лежала в постели под в окно мелкий дождь и читала, что Северн и по сей день река значительная, самая длинная в Британии. После встречи с Девинским льдом гнется как скрепка, разворачиваясь на саму себя, чтобы пройти сотню миль на юго-восток от своего истока в Кембрийских горах. Немалый крюк, только чтобы прибыть к Бристольскому каналу. Не ожидаешь обнаружить природную инженерию такого размаха в миле от своего дома. Однажды ранним утром, где-то 17 тысяч лет спустя, после того, как река взяла в руки свое направление, Виктория задумчиво сидела на мемориальной скамье в миле другой от города, где пейзаж скашивался для внезапного падения в ущелье. Выгнутый склон прямо перед ней усеивался молодым боярышником. Чуть дальше все пропадало в обширном безмятежном слое тумана. плоском на многие мили, пока тот не встречался с лесами на другой стороне долины. Здесь вдоль опушки блестящая теплица, там белые, желтые, коричневые фермы и церкви. Цветом туман напоминал молоко, почти как жидкость, пока не заметишь, как он клубится и зыбится по сторонам долины. Он расстилался на запад и север до самого горизонта. ослепительный под солнцем, преображая всю Шропширскую равнину в эстуарий. Чувствовалось, что ущелье еще не оконченный труд, а северн, уже контротечение, река под рекой, кружилась и вихрилась с энергией собственного веса и глубины. Можно только вечно гадать, что явится из тумана, будущее или прошлое. В конце концов, думала Виктория, в счет идут только большие периоды времени, хоть назад ты смотри, хоть вперед, если, конечно, отличишь, где что. Там, внизу, не было деревьев, дорог или зданий, для них еще слишком рано или слишком поздно. Виктория представила себе тусклый свет, слабо рассеянный по одновременно древним и пугающе новым видом ландшафта, лежащим в разброс без всякого смысла. Озадаченная такими мыслями, и самой непонятно, откуда они взялись, Виктория передернулась и пошла в другую сторону. А вскоре наткнулась на официантку, голую по пояс, в одном из прудов в полях к северу от электростанции. «Сюда!» — позвала Перл. «Давай, давай!» Они махали друг другу, пока Виктория не подошла, чтобы наклониться и поболтать пальцами в воде. «Для меня холодновато», — решила она. «Но какое замечательное утро!» Я видела долину, полную тумана, только теперь его разгоняет солнце. «Твоя мама бы окунулась пулей», — посетовала Перл. Она побрела на берег. Тело гладкое и мускулистое. Волосы, недавно крашенные в светлый цвет, зализаны назад и облепили череп. Она напоминала подростка с кодаковской фотографией тридцатых. Крепкая, озорная, полная жизни и тайны жизни, которую все уже знают. На миг показалось, что к ее плечам что-то прилипло, словно пленка тонкой ткани, белой от воздуха в ее складках, прозрачной, где касалась кожи. Виктория не поняла, что это. Ей мерещилось, что с ней играют шутки «небо над ущельем», хотя оно и было чистым. «Тебе не холодно?» — спросила она. «С чего это?» — а потом «Не влезь в крапиву». Пруд был крошечным, неровной формы, 10-15 метров в диаметре, слегка потревоженный ветром, который Виктория не чувствовала. Над ним, щелкая и жужжа, высилась вышка лэб. На его середине склонили друг к другу перистые головки камыши обездоленного вида с выбеленными листьями. Старая ива, много лет назад завалившаяся на угол пруда, с тех пор пустила из полузатопленных корней прочные вертикальные побеги. Несмотря на всю свою историю, пруд казался новеньким, словно чистая вода просочилась из недр в одночасье и быстренько наполнила какую-то давнюю впадину. Ему не хватало границ, луга просто соскальзывали под гладь, и на мели было видно, как живут подводной жизнью, не хуже, чем на воздухе, россыпи желтых звездообразных цветов. Поодаль стояла проволочная ограда, а за ней заросли терновника, за которыми из лесов и тумана в ущелье брызгал в небо свет. Пёрл по-хозяйски огляделась. «Говори о старом оси, что хочешь, но он еще до четырех лет учил меня плавать в каждом из этих прудов», похвасталась она. «Это все мое». «Какой была моя мать?» спросила Виктория. «Она любила развлечься». «Это ты так говоришь», Но я ее такой не помню. Я помню комок нервов. Когда официантка не ответила, а только улыбнулась, как обычно, Виктория снова мокнула руки в пруд и решила. Ты меня сюда буквально ничем не заманишь. Она взглянула на кромку воды, на собственное отражение и глубже, на белые пальцы среди погруженных желтых цветов и не видела причин извиняться за резкость. В конце концов затащу, — пообещала Перл. потому что я всегда добиваюсь своего. Вытираться не собираешься?» В ответ на это Перл остановилась и подняла голову, словно услышала что-то неожиданное среди выцветших серых траверс и стеклянных изоляторов вышки. Облезлая махина. Пробормотала она приветливо, возможно, Виктории, возможно, самой вышки, как бывает, разговаривают с любимым питомцем. Потом отправилась за одеждой, разбросанной между бетонных ног вышки, И качала головой над каждым предметом, подбирая и приговаривая. «И правда, не знаю, зачем все это купила. И?» «Сейчас убила бы за тост с маслом, и чтобы для разнообразия его подали мне». «Ты же на самом деле не девушка, да?» — заставила себя сказать Виктория. Перл застенчиво отвернулась на воду. «Тогда уж не знаю, кто я», — сказала она. «Кто я тогда?» Их вылазки продолжались. Они проехали вдоль границы Уэльс, посещали сады замка Поуис и ели мороженое на мосту дьявола. Куда бы они ни ездили, Пёрл сидела на переднем сиденье Фиата, как чья-то бабушка, и описывала все подряд так, будто Виктория ничего не видит. Они читали друг другу таблички. Аттракцион — Гровинорская картофельная, Фролик-стрит, улица Забав. Они обедали в гарнизонных городках из романов эпохи Регинства в Ланголене, Уэлшпуле, Нью-Тауне, Битл-Уэльсе, места, о которых слышишь, но никогда в них не бываешь, нанесенные на карту в 1812 году и с тех пор забытые. Загипнотизированные полосами косых лучей между деревьев, они как в бреду видели грузовики цветными коробками на вершине холма, ворон с черной мускулистой походкой, Плоскую землю под широкими облаками, почерневшие шпили, солнечные впадины и пригорки, лай собак в домах, садах и уличных магазинах, таинственную июньскую погоду на склонах холмов, архитектуру дождя и солнца, сюрреалистические тракторные гонки в глуши. «Смотри!» — воскликнула Перл. «Чей-то новенький мотоцикл, не вписавшись в поворот на А458», протаранил ивовую лесополосу на обочине. В сорока метрах от него, спиной к искореженному металлу, который теперь лежал тикающим, мятым и сворачивающимся в луже собственных жидкостей, стоял мотоциклист и курил в затяг, вперившись в реку внизу. «Он в порядке», — говорили его друзья, — «все нормально, но ему повезло легко отделаться», — подчеркивали они. И это было... охренеть как тупо с его стороны, и он сам это знал, и в результате никому не хотелось к нему подходить. Они скованно бродили вокруг, поскрипывая в коже, со шлемами под мышкой, будто головами, проявляя терпение, но мечтая уже уехать и наслаждаться остатками дня. Осколки пластмассы с проезда они уже расчистили. Теперь они исследовали мысками сапог, оставшиеся после него вмятины в недавно положенном асфальте, то и дело тайком бросая взгляды на собственные мотоциклы, пока что целые, идеальные в разных покрасках, стоящие ярким рядом на придорожной площадке. «Ну, вообще спасибо, что остановились», — сказали они. «Бедняга», — крученилась потом Пёрл. «Если не возьму себя в руки, то весь день себе испорчу, думая о нём». Виктория изучала закопченный желтый потолок какого-то нетронутого реновациями приморского паба, до которого добрался на апогеи Фиат, и призналась, чтобы подбодрить Пёрл. «По-моему, я им в матери гожусь». Но это не порадовало их обеих, тем более, что все равно было неправдой. Они отвлекались наблюдением за тем, как отец несет под нос с напитками детям, играющим на солнце снаружи. «Ты посмотри», — предложила Пёрл, тоном человека, выступающего с возмутительным заявлением. «Рудбер, нельзя им такое разрешать. Когда ты маленький, то кажется, будто все это интересно. Но оно же на вкус, как джермалин от прыщей. А сейчас он еще достанет телефон. Видала? Силфач для бывшей, чтобы доказать, что детям веселее с ним, чем с ней. Это же просто телефон. Чего ты? У людей просто бывают телефоны. Неужели?» Осси бы даже не знал, что с ним делать, мало кто из наших знает. Потом она добавила, «Бедолага, а какой был красивый мотоцикл!» «Что случилось-то?» — спросила Виктория. «Ничего». «Тебе не скучно?» «Нет», — сказала Перл. «Почему ты думаешь, что что-то случилось? Разве что жизнь?» «А, раз уж жизнь», — сказала Виктория, — «тогда давай, пошли». Они исчерпали возможности комиссионок. Виктория купила тарелки для хлеба в стиле деко, пёрл какую-то старушечью блузку, фиолетовую с большим бантом, приложила к себе. Это может стать основой моего костюма в стиле Маргарет Тэтчер. Такой должен быть у всех. И это не просто бантик. Нет, в жизни его так не назову. В пять часов солнце скрылось, температура упала, а с моря нанесло лёгкий дождик. Они ели картошку, пока не распогодилось. Потом всю дорогу до Шропшера опять светило солнце. Ко времени, когда Виктория подъехала к дому Пёрл в ущелье, поездка уже подняла им настроение. Они недолго молча посидели, пока Пёрл не положила руку на ладонь Виктории и не сказала: "Не зайдёшь на чашку чая?" Дом Последний в террасе, изначально такой же просторный, но, может, не такой же высокий, как у Виктории, уютно пристроился на северном берегу реки. За ним круто задирался склон с поросливым лесом и старинными поместьями железных магнатов. Глубже остальной террасы, с маленькой унылой стоянкой со свободной стороны, дом казался каким-то квадратным, на отшибе. Каждый февраль с 1802 года его затапливало. что чувствовалось не столько в запахе, сколько в чем-то предшествующем запаху, в чем-то более фундаментальном. Точно так же недавние слои паласа и сырых обоев сохранили хронику умерших домашних животных, табака, еды на вынос. В период между войнами здесь был частный отель. Потом дом стоял заброшенным, пока при строительстве Телфордского нового города его не поделили на однушки для полуквалифицированной рабочей силы. Душный от прошлого, но при этом бесконечно перестраивавшийся, дом стал памятником прерывистому обитанию. Лабиринт комнат с низким потолком, где свет плыл от стены до стены медленно, словно ил. Войдешь и постоишь минуту в коридоре, расслышишь телевизоры в дальних комнатах — все на разных каналах. Женщины встали бок о бок, вдруг не зная, что делать дальше. Подняв взгляд на лестничную площадку, которую было не разглядеть, Виктория сказала «Здесь мило». Спросила, есть ли тут туалет. «Естественно, тут есть туалет», ответила Перл. «Естественно». Они уставились друг на друга, потом Перл сказала «Дальше по коридору. В наши дни туалет есть почти во всех домах. Я буду наверху». Коридор с гипсокартонными стенами и заставленный громоздкими разноразмерными ящиками для инструментов вел на двор с белеными стенами, где находился старый уличный туалет с ржавой цистерной на крыше. Он выглядел заброшенным. Дорогу обратно Виктория нашла без труда. Но затем, хоть и стояла на каждой площадке и звала, не могла ни найти Перл, ни привлечь внимание кого-нибудь еще. «Эй!» Она вернулась на первый этаж и распахнула первую же попавшуюся дверь. Комната освещалась единственной светодиодной трубчатой лампой на фальш-потолке из покоробленной фанеры. У самой двери спал очень старый лабрадор. Чуть дальше, с рассыпающегося тряпичного коврика, на нее заворчал зверек поменьше — карманная собачка с беспорядочными клоками шерсти, с одновременно тоскливыми и злобными глазами. Комната провоняла ими, а под вонью чувствовались ацетон, пыль и сладковатый человеческий пот. В самом дальнем от двери углу стояла старомодная больничная койка в слегка приподнятом положении. На ней лежал огромный мужчина в полосатой хлопковой пижаме. — Здравствуй, дорогуша, — произнес он. Голос у него был мягким, ноги босыми. Он представился Энди и заодно назвал клички собак, которые Виктория не расслышала. «Ты и ко мне?» Словно эти слова донеслись из какой-то давней, более оптимистичной стадии жизни лабрадора. Пес вдруг кашлянул и попытался встать, с немалым трудом поднимая голову и изнуренно скребыхая задними лапами. Вторая собачка, как в ответ, стала носиться перед койкой взад-вперед, огрызаясь и повизгивая на Викторию. Когда она это прокомментировала, Энди ответил, «О, не волнуйся, она дружелюбная, со всеми дружится. Если пойти в магазин, она сидит в сумке». «Кажется, она сама не знает, чего хочет», — сказала Виктория. Выглядел Энди так, будто никуда не выходит, хотя койку окружали недавно открытые коробки из-под спортивной обуви. У него было патологическое ожирение, зато ноги маленькие и аккуратные. и вызывали какое-то ощущение неупотребления, будто ножки ребенка. «В конце концов, я останусь без них», — сказал он бодро, когда увидел, как она на них уставилась. «Мне пора», — сказала Виктория. «Ну, моя дверь всегда открыта». Лабрадор, удвоив усилия, чтобы оторвать переднюю половину тела с пола, обильно описывался. Вскоре она нашла пёрл на подоконнике лестничной клетки второго этажа, попивающую пино-нуар из Сейнсбери и глядящую на Северн, словно весь день чего-то ждала, но так и не дождалась. Похоже, чая не предвиделась. Смеркалась, вода текла маслянистой и целеустремлённо. В обоих направлениях дороги микроволновки пабов обслуживали вечерних посетителей из стелфорда По Уорфаджу спешно прошла женщина в бледно-зеленом вечернем платье. Вернулась спустя две минуты, остановилась и уставилась куда-то с гневным выражением на лице. Внезапно снова поспешила прочь. «Они тут все такие, блин, странные», — сказала Пёрл. «А когда услышала о толстяке, эти его кроссовки, он говорит, что когда-нибудь пробежит марафон, а сам не встает с кровати, может, встанет». предположила Виктория. «Может, однажды он пробежит марафон?» Чем добилась только презрения на ее лице? «Если хочешь чего-то добиться в жизни, — посоветовала Перл, — не надо быть засранцем!» Она пусто и криво улыбнулась в своем стиле. «А запашок у него?» «Кетоацидоз», «А его любимая книжка?» «Рожденный бегать!» «А уж остальные местные?» Она пожала плечами. «В общем, дом мне понравился». «Сказала Виктория, хотя на самом деле не понравился. Я надеялась». Они обменивались бутылкой, пока не допили. После задумчивого молчания Виктория сказала, «На холм лучше поднимусь пешком, не на машине». «Давай-давай», — отозвалась Перл. Она смотрела на Северн, потом явно разговаривая сама с собой. «Днем такие места выглядят красиво, а потом просто свалка истории». Виктория думала попрощаться с Энди, но когда снова заглянула к нему, обнаружила, что почему-то ошиблась комнатой. Это была меньше, с задернутыми багровыми бархатными шторами до пола. Вместо ковра на полу лежал древний линолеум с узором под дерево. Стены когда-то давным-давно наспех покрыли единственным слоем серовато-белой эмульсионки. На диванах и креслах в темноте сидели мужики, смотрели американский спортивный матч через спутник. пристальные, но бесформенные в свечении 50-дюймового экрана. «Простите», — сказала она, а потом повысила голос, чтобы перекричать комментарии. «Простите, что потревожила». Двое-трое медленно обернулись к ней всем телом, словно знали, что тут кто-то есть, но не знали, кто. Одним из них был кровельщик Стив, и теперь его лицо казалось бледнее, чем когда она каждое утро носила ему чай на верхушку лесов. Внезапно он неопределенно улыбнулся, левый уголок губ уполз вниз, и начал подниматься с протянутой рукой, что-то ей предлагая. «Ничего, ничего», — сказала Виктория, — «простите». Мужиков было так много, — разглядела она теперь, что не всем хватало мест. Они пристроились на подлокотниках кресел или расселись на полу, привалившись к стенам. Их было больше, чем готова принять любая комната, Она сомневалась, что ее вообще кто-то заметил. Что за спорт они смотрели, разглядеть было трудно. Что-то с припадками движения, которые прерывались обсуждением. Ей показалось, команды больше борются не друг с другом, а со слишком сложными для понимания правилами. «Как, черт возьми, поживаешь», — сказал кровельщик Стив. Он снова предлагал ей детей воды. «Читала? Многие читают. Мне не надо». сказала Виктория громче, чем планировала. «Сейчас многие читают». На выходе она столкнулась с отцом Пёрл. «Так вы все здесь живете?» услышала она собственный непонимающий голос. «Ты этих всех не слушай», тихо окликнула со своего подоконника Пёрл. «Они ничего не знают». Малыш Оси остановился на пороге и подмигнул. «Наши, Пёрл, не угодишь», сказал он.